Глава 23. Доброе утро, принцесса! Григорий улыбнулся, когда я повисла на дверном косяке кухни. На мгновение он застыл с ножом в руках, осматривая меня в смешной серой пижаме с нарисованным ежиком. Я хоть и смущалась, поскольку была не расчесанной и даже не умытой, но не отказала себе в удовольствии посмотреть на красивого мужчину в расстегнутой рубашке с закатанными рукавами. Доброе утро, что ты готовишь? Тебе завтрак. Тосты с тунцом и авокадо. Как относишься? Откуда здесь тунец и авокадо? Поинтересовалась я, приходя на кухню. Совсем осмелев, даже села на один из стульев, поджав под себя ноги, и украла одну веточку рукколы с тарелки. Заказал продукты с утра. Надеюсь, ты не против. Да нет. Обычно девушка занимается приготовлением завтрака. Обычно мужчина с девушкой голым спит в одной кровати, а не в соседней комнате. Я покраснела до кончиков ушей и отвела взгляд. «Шучу, конечно. Мне несложно, я рано просыпаюсь». «Хорошо, спасибо. Я сейчас умоюсь и заварю чай. Можешь не беспокоиться о завтраке, я все сделаю». Дежурно улыбнувшись, я поднялась со стула и было покинула кухню, но мужчина осторожно удержал меня за локоть и развернул к себе. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» — заботливо поинтересовался он. «Да получше. Тоскливо, конечно, но в целом терпимо. Давай умывайся, я буду поднимать тебе настроение вкусным завтраком». Я улыбнулась, освободилась от объятий мужчины и, наконец, ушла с кухни в направлении в ванной в моей комнате. Само собой, накануне ничего не было и быть не могло. Григорьев просто обнял и прижал к себе, когда мне это было необходимо. Мы болтали полночи обо всем на свете, о детстве, о моей учебе на дипломата, о нереализованных возможностях, неоправданных ожиданиях и российском кино. Я и смеялась, лёжа у мужчины на коленях, и плакала, когда речь заходила о чем то личном. Я попробовала открыться и довериться. А потом просто предложила лечь в соседней спальне. Было неловко отправлять человека посреди ночи куда-то, да и мысль о том, что я останусь в квартире одна, съедала изнутри. Но вчера я никак не думала о том, что утром придется проснуться и приводить себя в порядок, когда этот мужчина будет готовить завтрак на моей кухне. «Соль, тебе чай с сахаром?» крикнул Григорьев из кухни, но я была уже совсем недалеко в коридоре. «С сахаром, пожалуйста, давай я налью? Как тебе удобно?» «Когда то утром на моей кухне, мне слегка неудобно, честно говоря», рассмеялась я. «Да мне тоже неудобно, что девушка после ночи со мной грустная ходит». И хоть я смутилась, покраснев до кончиков ушей, шутка вызвала у меня искренний смех. Я вообще удивлялась тому, как меня забавит такое вот искреннее поведение мужчины. Его двусмысленные фразы, подколы, намеки... Я не находила их оскорбительными, не чувствовала себя неловко. Они нравились мне. «Ладно тебе. Этой ночью ты отработал на все сто процентов». «Ммм, такая твоя сторона мне до этого не раскрывалась». Мужчина склонился надо мной, чтобы поставить тарелку на стол, но при этом нарочно обжег кожу горячим дыханием. От внутренних ощущений я сжалась и невольно вздрогнула. Это вызвало ухмылку на лице Григорьева, ухмылку победителя. Но я не собиралась сдаваться без боя. «Ты еще ничего обо мне не знаешь», — нагло ответила я. «Позволишь узнать?» Мужские губы оказались в опасной близости от моих. Мы не то что дышали одним воздухом, мы касались друг друга, разговаривая. Я не могла соображать, потому что запах этого человека дурманил мой рассудок. Он был везде, вокруг меня, во мне, занимал мысли, как плотная густая пелена, сквозь которую я не могла разобрать реальность». «Ты слишком близко», — прошептала я. «Так оттолкни». «Не могу». «Тогда поцелуй», — еще тише сказал мужчина. Не знаю, кто из нас преодолел этот сантиметр, но через мгновение я ощутила вкус губ мужчины и издала сладостный вздох облегчения. Мы целовались всего секунду, робко, осторожно, едва касаясь, и сквозь поцелуй ощущали, что оба улыбаемся, почти смеемся. «Ты волшебная», — сказал мужчина, заправив прядь волос мне за ухо. «И сказочно красивая». «Спасибо. Уже можно завтракать?» «Нет в тебе романтики», — удручённо вздохнул Григорьев и поставил передо мной кружку с горячим чаем. «Ешь давай. Приятного аппетита». Я ощутила поцелуй в макушку и улыбнулась, начав поглощать свой завтрак. Это было похоже на начало семейного выходного. Мы болтали о планах на день, подавали друг другу при необходимости сахар и тарелку с тостами. «Странно, конечно, но я улыбалась. Сейчас отвезу тебя в офис, а сам поеду по делам». «Куда?» — осторожно спросила я. «Нужно встретиться с твоим отцом. Я связался с ним в течение получаса, он обещал одобрить время». «Ян!» — выдохнула я по инерции, но мужчина прервал меня и положил свою руку поверх моей. «Ни о чем не думай, принцесса, я все улажу». Пришлось соглашаться и убирать свои волнения в дальний ящик. Конечно, я переживала, что из-за меня может начаться война семей. Действия отца мне были до сих пор неясны. Казалось бы, он выставил меня из своего дома и своей жизни, что еще нужно. Однако он продолжал терроризировать своими нападками. Григорьев хоть и был человеком, склонным к дипломатии, я видела, как сжимались его челюсти всякий раз, когда речь заходила о поступках моего отца. Не хотелось, чтобы все происходящее переросло в войну кланов. «После обеда поеду к твоему отцу», — сказал мужчина, когда мы были уже в машине. «Так что сейчас вместе поедем в офис». «Не странно будет там появиться вдвоем. «Соль», — опустив педаль газа, Григорьев повернулся ко мне и по-доброму улыбнулся. «Можно я тебя снова поцелую?» «А я могу запретить?» — шепотом спросила, уже поддавшись вперед. Мы задержались на парковке у дома на несколько минут, чтобы насладиться уже долгим и сладостным поцелуем, пусть и в такой обстановке. «Нужно ехать, иначе опоздаем», — сказала я в поцелуй. «Да-да, выезжаем, пунктуальная ты моя». «Пропуск!» Я была так поражена увиденным, что вскрикнула, казалось, на всю парковку. «У тебя есть пропуск от шлагбаума!» «Есть!» — Не смело кивнул мужчина и как-то заметно напрягся. «У меня и ключи от квартиры были, это же логично». «Это уже подозрительно! Фирма арендует парковочное место здесь? Для чего?» «Я не понимаю, куда ты клонишь». Григорьев изо всех сил делал вид, что следит за дорогой, хоть ехали мы по полупустой тихой улице, где кроме нас никого не было. Я не сводила с него глаз всем своим видом, давая понять, что не намерена отступаться от вопроса. «Скажи правду, что это за квартира, в которой я живу?» Обещаю отреагировать спокойно. «Ян, обещай!» — буквально потребовал мужчина, и мне пришлось кивнуть. «Это моя квартира. Да слушай!» Предвосхищая эмоциональный ответ, мужчина взял меня за руку и поднес к своим губам, от чего я мгновенно успокоилась и затихла. Умница, это действительно моя личная квартира. Я купила ее год назад и буквально только что закончила ремонт. Собирался переезжать, а тут ты и угрозы твоего отца. Я не мог поступить иначе. И сколько бы я жила в этой корпоративной квартире? Сколько понадобится? Совершенно спокойно ответила мужчина. Нет. Я съеду на этой же неделе. Пока поживу у Кристины, а потом найду вариант. Ян ответил отрицательным качанием головы. Он молчал несколько секунд, а потом все же сказал. Пока что ты поживешь в этой квартире. Сейчас не время куда-то перебираться. Я понимаю и уважаю твои эмоции, поэтому давай будем считать, что я тебе ее сдаю за разумную сумму. Разумная сумма для такой квартиры несколько сотен, буркнула я. Мы это обсудим. В конце концов, я все равно оплатил съемную квартиру еще на месяц. Вопрос с недвижимостью обсуждать ничуть не хотелось, так что я предпочла просто сдаться и согласиться с предложением. Ян был прав. Переезд сейчас был бы точно лишним, у нас и без того полно забот. В офис мы все-таки опоздали на несколько минут, так что на лифте пришлось подниматься, когда все сотрудники уже были по своим местам. Я смущалась просто невероятно. А Григорий только посмеивался с такой моей реакцией, подливал масло в огонь, то поправляя мои волосы, то подыгрывая бровями. «Отпусти меня!» шикнула я, когда этот умник на выходе на наш этаж додумался взять меня за руку. «Успокойся, все равно все узнают, так пусть лучше от нас». Я залилась пунцовым румянцем, но сопротивляться не стала. От бессилия, наверное. Ну или мне просто льстил тот факт, что мужчина так открыто и смело заявил о своей симпатии ко мне. А со сплетнями разберемся позже. Впрочем, прямо сейчас и разберемся. Разложив вещи на своем рабочем месте, я не стала долго медлить и устремилась в кабинет Римы. Была готова поспорить, что слухи, которые распускались по офису, уже дошли до нее. Рима Николаевна, а я с конфетками и новостями!» «Бог ты мой, простите!» По дурной привычке не стучаться к нашему Ичару, я дернула на себя незапертую дверь ее кабинета и увидела то, что видеть не должна была, да и не хотела. Мою коллегу на ее рабочем столе нагло целовал отец моего непосредственного начальника. Нет, ничего похабного там не было, но роман Рим с Григорьевым-старшим это уже через чур даже для нашего офиса. Соль, зайди, пожалуйста», — раздался голос Григорьева. И поскольку я все еще стояла под дверью с пунцовыми щеками, то, конечно, просьбу услышала и осторожно проникла в кабинет, в этот раз уже закрыв за собой дверь на ключ. Да, Валерий Иванович, что-то хотели. Соль. Рима уже в застегнутой блузке подошла ко мне с левой стороны и в извиняющемся жесте повисла на моей руке: Это не совсем то, что ты подумала. Рима я сам. Валерий Иванович отодвинул от меня девушку и решил объясниться самостоятельно. А соль, во избежание недоразумений, хотел бы извиниться перед тобой за то, что тебе пришлось лицезреть. «Ну и довожу до твоего сведения, что мои намерения по отношению к Римме Николаевне чисты, искренне и совершенно уместны. Мои отношения с Ириной Константиновной окончены, я теперь свободный мужчина, и ничего не мешает проявлять заинтересованность к симпатичной мне девушке». «Хорошо, Валерий Иванович», — кивнула я, будто мужчина дал мне какое-то поручение. «У вас давно это?» — Зорина спрашивала у меня неделю назад, а я подумала, что она сошла с ума». Наши отношения с Ириной последний месяц были поставлены на паузу. Мы пытались разобраться с недомолвками, но все без толку. А когда пару недель назад мы с Римой поговорили наедине... «Прости, что я тебе не рассказывала!» «Ты не обязана была», — совершенно спокойно ответила я. «Пока никто не знает», — попыталась оправдаться Рима. «Не говори пока Яну. Думаю, он не готов к такой информации. Ты, кстати, с какими новостями пришла?» «Да я думала, ты уже в курсе, что мы с Григорьевым вместе на работу приехали, хотела обсудить». Валерий Иванович отодвинул скоросшиватель с одной из полок и извлек из тайника открытую бутылку коньяка.